Обратный отсчет. 19 Ошибки профессора к о п а продолжают взывать об исправлении, но они, как и его заблуждение, словно головы гидры. Жизнь, несомненно, слишком коротка для того, чтобы тратить драгоценное время на такую неблагодарную работу. Гафаниил Чарльз Марш. Палеонтолог, 1831-1899. «Я исправляю ошибки профессора Марша и ожидаю от него того же. Это не должно задевать личных чувств нормального, вменяемого человека, в число которых Марш, к сожалению, не относится. Он делает так много ошибок и настолько неадекватен, что всегда будет подвержен возмущению и страданиям. Я подозреваю, что по нему давно плачет лечебница». Эдвард Дринкер-Копп, а л е о н т о л о г 1840-1897. г о ф а н и и л Чарльз Марш и Эдвард д р и н к е р к о п знаменитые американские палеонтологи XIX века, известные своей многолетней враждой и соперничеством, получившим название «Костяные войны». У Фреда, дом которого соседний с моим, есть хижина на берегу залива Джорджиан-Бэй, большой залив в северной части озера Гурон. Как-то он поехал туда на выходные и оставил свою кошку дома с женой и детьми. Проклятая кошатина решила перебежать машине дорогу прямо перед моим домом. Мгновенная смерть. Фред любил эту кошку, его жена знала, как он расстроится, когда она ему скажет, что случилось. Но когда он вернулся в воскресенье вечером, то сказал, что уже знает о смерти кошки, потому что, согласно той версии, которую я, в конце концов, услышал через забор, Он видел ее у себя в хижине за 200 километров от дома. Кошка явилась к нему, чтобы сказать «последнее прости». С тех пор, как я услышал эту историю, я стал по-другому смотреть на Фреда. В том смысле, что это было сверхъестественно, а сверхъестественные вещи не случаются в жизни обычных людей. Уж точно не в жизни людей типа меня. По крайней мере, мне так казалось. Я палеонтолог, занимаюсь динозаврами. Кто-то скажет, что это шикарная работа, но платят за нее вовсе не шикарно. Примерно дважды в год я вижу свое имя в газете или секунд на пять появляюсь в телевизоре в новостях CBS с комментариями о новой выставке или находке. Но этим, пожалуй, весь шик и ограничивается. Вернее, ограничивался, пока я не попал в этот проект». путешествие во времени. Я чувствую себя идиотом, набирая эти два слова, боюсь, что тот, кто их п р о ч т е т н а ч н е т смотреть на меня так же, как я смотрел на бедолагу Фреда. Сегодня, наверное, уже каждый читал об этой миссии в газетах или видел приготовление по телевизору. Да, это правда работает. Чен Май Джуан продемонстрировала это достаточное количество раз. И да, это невероятно, абсолютно невероятно. что, открыв основной принцип в 2 0 0 5 2 0 1 3 году, она уже имела работающую машину времени. Не спрашивайте, как у нее получилось так быстро, не имею ни малейшего понятия. Собственно, иногда мне кажется, что сама Чин Мэй этого тоже не понимает. Но это работает. Ну, или скажем так, сработала первая заброска. Автоматический з о н т вернулся с пробами воздуха. Немного больше кислорода, чем сейчас, никаких загрязнений и, к счастью, никаких вредных бактерий. И примерно четырьмя часами отснятого видео, на котором было видно много-много листвы и в одном месте черепаха. Но сейчас мы собирались опробовать машину на людях. Если испытания пройдут успешно, то в следующем году в прошлое отправится целая команда от метеорологов до энтомологов. Но в первый раз это будут только два человека. Ну и один из них я, Брандон Теккери. 44 года, небольшое брюшко, седоват, госслужащий, куратор музея. Да, я также и ученый. Кандидатская степень из американского университета никак попала. И я считаю, что это очень правильно, что первыми прогуляются в прошлое именно ученые. Но я не авантюрист, не люблю приключений. «Я просто обычный парень, у которого полно забот, и без этого благодарю покорно. Больной отец, развод, ипотека, которую я не выплачу раньше начала следующей геологической эры. с е н а я лихорадка, в общем, все как обычно. Но сейчас было совсем не как обычно. Мы висели на волоске». Ну, на самом-то деле, то был стальной кабель толщиной сантиметра 3, но мне это почему-то уверенности не прибавляло. Хотел бы я, чтобы прекратилось это чертово раскачивание. Нашу машину времени подняли в небо летающим краном, и теперь мы висели на высоте тысячи метров над суровой красотой драмхеллерских пустошей. Рев вертолетных моторов давил на уши. Чтобы прекратился шум, мне тоже очень хотелось. Но больше всего хотелось, чтобы прекратил кликс, прекратил быть козлом только и всего. Собственно, он ничего такого не делал, просто лежал в своем антиударном кресле на другом краю полукруглого помещения. Но вид у него был самодовольный до чертиков. Эти кресла, как зубоврачебные, обтянуты черным винилом и поставлены на вертящуюся подставку. Ноги приподняты, тело согнуто в пояснице. Полукруглый подголовник подпирает голову. Так вот, Кликс скрестил ноги в лодыжках, закинул руки за голову и выглядел чертовски спокойным. Я знал, что он это делает специально, чтобы позлить меня. Я же со своей стороны вцеплялся в подлокотники своего антиударного кресла, как страдающий аэрофобией пассажир самолета. До заброски оставалось две минуты. «Все должно сработать. да но, но не обязательно. Через две минуты я могу быть мертв». А он, понимаете ли, скрестил ноги. «Кликс», — сказал я. Он взглянул на меня. Мы практически одного возраста, но во многих отношениях полная противоположность. Не то чтобы это имело большое значение, но я белый, а он черный. Родился на Ямайке и в Канаду приехал ребенком с родителями. Я всегда удивлялся тому, что кто-то способен сменить тамошний климат на здешний. Он гладко выбрит и еще даже не начинал сидеть. У меня же густая борода. И на голове половины волос уже нет, а оставшаяся половина примерно поровну седая и темно-рыжая. Он выше ростом и шире в плечах, чем я. Кроме того, несмотря на преимущественно сидячую работу, ему как-то удалось избежать округления в области талии. Но более всего, противоположен наш темперамент. Он такой невозмутимый, такой спокойный, что даже когда он стоит, то все равно кажется, что на самом деле он лежит в шезлонге с тропическим коктейлем в руке. У меня же, похоже, начинается язва. Так вот, он посмотрел в моем направлении и сказал. «Да». Я не знал, что я собирался сказать, так что выдал первое, что пришло в голову. «Все-таки надо застегнуть, и плечевые ремни тоже». «Зачем?» — ответил этим своим спокойненьким тоном. «Если сработает стазис, то я могу хоть на голове стоять, когда они запустят Джоанн-эффект на полную. А если не сработает...» — он пожал плечами. «Тогда эти ремни разрежут тебя, как вареное яйцо». О, «Типично для него». Я вздохнул и затянул свои ремни потуже. Их нейлоновая твердость придавала мне уверенности. Я видел, как он улыбнулся. Ну, лишь чуть-чуть, настолько, чтобы быть уверенным, что я замечу эту улыбочку. Это снисходительное выраженьице. Сквозь рев вертолета пробился треск статики из динамиков. Затем слова. а б р е н д и Майлз, готовы?» Это был голос самой Чинмэ Джуан. Четкий, размеренный, о т щ е л к и в а ю щ и й согласные. Словно батарея автоматических выключателей. «Готовы ждем!» Жизнерадостно отозвался Кликс. «Давайте уже заканчивать», — добавил я б р е н д и с тобой все в порядке?» — спросила Чин м е й «Я в норме», — соврал я. Это колыхание уже начинало меня доставать. Если бы было куда, меня бы уже вырвало. Просто давайте уже что-то делать. «Как скажешь», — ответила она. а 60 с е секунд до заброски. Удачи». н з а щ и т и т вас Бог». Уверен, что этот маленький реверанс в сторону Бога был исключительно для камер. Чин Мэй – атеистка и верит только в эмпирические данные и результаты экспериментов. Я сделал глубокий вдох и оглядел тесное помещение. Его Величество – канадский корабль времен Чарльз Хазелиус Стернберг. Ничего себе название, а!» У нас был список имен дюжины палеонтологов, чью память можно было таким образом увековечить. Но старина Чарли победил, потому что вдобавок к своим первопроходческим раскопкам в Альберте он написал научно-фантастический роман о путешествии во времени, опубликованный в 1917 году. Пиарщикам это понравилось сверх всякой меры. «55» – слышался из динамиков голос Чин м е й «54, 53». Конечно, никто не называет его «Его Величество Канадский» и прочее. Наш корабль всем известен как «Стернбергер», потому что большинству людей он кажется похожим на «Гамбургер». Мне он, впрочем, больше напоминает приземистую версию «Юпитера-2» космического корабля из того нелепого телесериала а з а т е р я н н ы е в космосе». Как и судно космического семейства Робинсонов, «Стернбергер» — это фактически разделенный на две палубы диск. У нас даже есть небольшой купол на крыше, такой же, как и у них. В нашем размещались метеорологические и астрономические инструменты. И свободного места ровно столько, чтобы туда мог втиснуться один человек. 48, 47, 46. Однако Стернберг был значительно меньше Юпитера-2. Всего 5 метров диаметре. н и ж н и е п а л у б ы не п р е д н а з н а ч а л о с ь для людей, Она была всего 150 см в высоту и вмещала в основном водяной танк и часть гаража для нашего джипа. 41, 40, 39 Верхняя палуба разделялась на две полукруглые части. Одна из них была жилая. У закругленной стены размещался рабочий стол, имеющий форму почки. Одна сторона выпуклая, другая вогнутая. А также радиостанция и компактная лаборатория. з а б и т ы е биологическими и геологическими инструментами. В прямой задней стенке, пересекающей корабль по диаметру, было три двери. Дверь номер один, кто-нибудь еще помнит задачу Монти Холла, вела на узкую лестницу, по которой можно попасть в инструментальный купол на крыше и на пандус, ведущий к внешним воротам полутора метрах ниже. Дверь номер два ведет в гараж нашего джипа, занимающего высоту обе палубы. Дверь номер три ведет в санузел. Задача Монти Холла. Игровое шоу 1960-х и 70-х, где участники наугад открывали три двери, за одной из которых стоял автомобиль, а за двумя другими – коза. После того, как участник выбирал дверь, ведущий Монти Холл открывал одну из двух других, и если за ней была коза, то участник мог либо выбрать ту же, что и раньше, либо сменить выбор. Задача Монти Холла состояла в определении стратегии с наибольшими шансами на успех. 34, 33, 32. В промежутках между дверями к центральной стене привинчены тумбочка со старой микроволновкой на ней, большой продуктовый холодильник, три узких шкафчика для инструментов, которые должно быть вытащили из развалин снесенной школы, маленький медицинский холодильник с аптечкой первой помощи на нем. К полу прикручены болтами станины наших антиударных кресел. Машина времени. Настоящая машина времени. Хотел бы я знать, куда она меня унесет. 29, 28, 27. Точность Джоан-эффекта лежит в пределах половины процента. Вроде бы очень хорошая точность. Однако, когда вы отправляетесь из 2013 года нашей эры на 65 миллионов лет назад, полупроцентная ошибка может занести вас на 330 тысяч лет в Кайнозойскую эру. Слишком поздно для выяснения причин массового вымирания, случившегося в конце предыдущей Мезозойской эры. 24, 23, 22... Вот мой психоаналитик говорит, что по большому счету я пытаюсь доказать, что я прав, а Кликс не прав. Спасибо тебе, Боже, за социальную медицину. Вряд ли я смог бы позволить себе месяц за месяцем упрямо отказываться верить доктору Шрёдеру, если бы его счета за мое лечение не покрывались государственным страхованием. Если мы не промахнемся, то наше путешествие сможет прояснить давнюю научную загадку, о которой мы с ним и сотни других ученых годами вели споры на страницах Nature, Science и журнала палеонтологии позвоночных. 19 18 17 Правительство Альберты хотело, чтобы мы стратовали из провинциального парка «Динозавр», включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но тамошнее отложение на 10 миллионов лет старше, чем конец эры динозавров. Так что мы поднялись вверх по Red d i e r к позднейшим п о з д н е м о а с т р и х с к и м формациям. Самый-самый конец мелового периода. Но чтобы потрафить правительству провинции, свою штаб-квартиру Чин Мэй устроила на Тирролд Филд station на территории парка «Динозавр». 13, 12, 11... Расстояние между центром земного шара и поверхностью почвы в долине реки р а д д и р за последние 65 миллионов лет могло измениться на несколько сотен метров. К сожалению, задействованные в проекте геоморфологи не смогли договориться о том, опустилась или поднялась Земля за это время. Но чтобы избежать вероятности попадания нашего корабля под землю, что убило бы нас, не говоря уж о жутком взрыве, который произвела бы материя, пытающаяся втиснуться между атомами другой материи, Стернбергер подняли на высоту километра над пустошами с помощью летающего крана фирмы Сикорски. Непосредственно перед тем, как Чен Мэй щелкнет выключателем и запустит Джоан-эффект, трос, на котором мы висим, будет отцеплен. Внутреннее пространство Стернбергера застынет в стазисе, в состоянии остановленного времени. открытие которого принесло ч е н м е й н о б е л е в с к у ю премию 2007 года и останется в нем в течение еще 10 минут по прибытии в Мезозой. Предположительно, более чем достаточное время для того, чтобы мы упали с неба и чтобы осела туча выброшенных нашим падением обломков. Такова, по крайней мере, теория. 7, 6, 5 В последние секунды я думал вот о какой забавной штуке. «Если я погибну, то т е с так и останется главным наследником по моему завещанию. Не то чтобы мне принадлежало что-то ценное, потрепанный форт и таунхаус Миссисоги, но было как-то странно, что все мое имущество перейдет к бывшей жене. Хорошо еще, если мы с Кликсом погибнем оба, но вот погибать одному мне не хотелось, ни под каким видом. В конце концов, поскольку Тесс теперь спуталась с Кликсом... Интересно, как долго они уже встречаются? Но то мое имущество, по сути, перейдет и к нему тоже. Это было последнее, чего бы я пожелал. Два, один, Когда отцепили трос, мой желудок устремился вверх.